Глава 41. Для доброй души не имеет значения статус. Джаред. «Волнуешься?» — отец заглянул в мои покои с целью приободрить. «Есть немного». Нервно улыбнувшись, вновь вернул свое внимание к зеркальному отражению, уже в который раз поправляя то ворот рубашки, то камзол, то прическу. «Сегодня настал день нашей с Микаэлой помолвки, и я не мог найти себе место, сам непонятно из-за чего переживая». Хотел всем сердцем назвать ее законной невестой, а чуть позже и супругой. «Помнится, нас с твоей матушкой надолго не хватило». «В смысле?» — удивился я, не понимая, о чем речь. «Я о поздравлениях», — ответил отец. «Их было слишком много. Каждый лорд или придворная дама старались задержаться возле нас как можно дольше с целью примелькаться. В итоге мы начали спасаться от них танцами, а потом и вовсе улизнули с бала. Правда, вскоре нас ждал нагоняя твоего деда, — хохотнул родитель. Но это все же лучше, чем наблюдать лицемерные улыбки и слушать похвалу в свою честь, пропитанную подхалимством. «Могу ли я надеяться, что если станет слишком тяжко, то...» — задержал дыхание, смотря в глаза родителя. «Нежелательно, конечно», — вздохнул он. «Но все же я и сам через это проходил, так что можно сбежать, но только если действительно станет моготу. «Спасибо, отец», — поблагодарил я в ответ. Вот и настал тот момент, сын. Его голос немного дрогнул, хотя, может, мне это только показалось, когда ты стал совсем взрослым. «Ну что ты?» «Понимаю», — кивнул родитель. Придется ждать свадьбу, но все же мы с матушкой хотели бы понянчить внуков пораньше». «Отец!» — выпалил я, смотря на лукавство в глазах правителя земели Рохран. «А что такого?» — вскинул он брови. «Ты, между прочим, родился через семь с половиной месяцев после нашего с и брачного ритуала». «Избавь меня от подробностей, будь любезен», — взмолился я. «Я не собирался», — хохотнул правитель. «Ладно, я пойду, там уже гости подъезжают, а ты не задерживайся, не забывай, что в больной зале нужно появиться раньше своей невесты». «Помню я». Отец ушел, оставляя меня одного. Нет, конечно, немногим ранее мои покои были наполнены слугами до отказа, но вскоре я всех выгнал, устав от их мельтешения». До начала столь знаменательного события оставалось еще чуть больше 30 минут, и я решил прогуляться немного по саду, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Шел неспешно, наслаждаясь одиночеством, но ровно до тех пор, пока слуха не коснулся, обиженный детский голос. «Я правду говорю», — он доносился из запышного пышного кустарника. «Конечно, ври больше», — послышалось насмешливое в ответ. «Отдайте, это моё!» В голосе ребенка промелькнули подступающие слезы. «Сам принц ему подарил, как же? Лови, Рэм!» «Отдайте!» — закричал громче мальчик, заставляя ускориться в нужном направлении. «Мелкий врун, язык бы тебе вырвать! Теперь это мои солдатики!» «Слышал, Рэм, с самим принцем он знаком! Сказочник!» Продолжали насмехаться над ребенком более взрослые мальчишки. «Нужен ты ему был больно, нищеброд!» «Ага, единственное, что вас может связывать с принцем, это то, что ты уплетаешь объедки с его стола!» «Вот мелкие негодяи!» «Что здесь происходит?» Недовольно прищурившись, я резко раздвинул руками заросли шиповника, не обращая внимания на боль от колючек, впившихся в кожу. Расправив плечи, шагнул вперед, возвышаясь над притихшими хулиганами. «Ваше высочество!» Лерей, заплакав, кинулся ко мне, обнимая за талию. «Они!» — всхлипывал ребенок, вжимаясь лицом в мой бок. «Они забрали ваш подарок!» «Вижу!» Строго ответил я, обнимая ребенка одной рукой и, не сводя взгляда с двух испуганных мальчишек, возрастом, как я и подумал, на года три-четыре старше сына служанки, который был с нами на пикнике. «Ваше высочество?» – ахнул один из пакостников. Судя по всему, дети относились к знати, так как их внешний вид просто кричал об этом. Броские цвета камзолов, начищенные до блеска башмаки, пышное жабо с поблескивающими драгоценными камнями в центре. Они исходили из знатных родов, скорее всего, приехавших на нашу с Микой помолвку. Видимо, им стало скучно в замке, и они выбежали в сад, натыкаясь на Лирея. «Мы... а мы...» — заикался ребенок, который в столь раннем возрасте уже показал себя во всей красе. «Ну и кто же из тебя вырастет?» «Солдатиков!» — я, не отводя взгляда от напуганных детей, протянул руку распахнутой ладонью вверх. «Это не ваше. Э, брат, чужое, плохая привычка!» Очень надеюсь, что она у вас не от родителей, иначе придется провести с ними беседу на эту тему. Нет, выпалил другой мальчишка, широко распахнув глаза. Нет, не от них, ваше высочество, просим прощения. Мы так больше никогда не поступим, выпалил второй, низко склоняя голову, и все еще с недоверием поглядывая на Лире, который так и продолжал обнимать меня, всхлипывая. Очень на это надеюсь. Вы приехали в гости, вот и ведите себя соответствующе. И на будущее не стоит смотреть на внешний вид, ведь он может оказаться обманчивым. Если ребенок одет просто, это не значит, что за него некому заступиться. Имейте в виду. Лирей позвал я ребенка, вскинувшего на меня полный благодарности взгляд. Вот твои солдатики. И в следующий раз, если тебя хоть кто-то обидит, выделил интонации последнее. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. А сейчас идем. Спасибо, Ваше Высочество! шмыгнул носом мальчуган, вытирая серым рукавом рубахе слезы со щек. Но, но куда мы пойдем? На бал! улыбнулся я в ответ. У меня сегодня помолвка. Хочу, чтобы ты стал особенным гостем. Ну как, согласен?